мауглле бесшумно пробирался по лесу пересекая его под прямым углом к тому пути к которым шел балдео наконец раздвинув кусты он увидел старика с мушкетом на плече он трусил собачьей по бежкой по старому двухдневному следу вы помните То Мауглли ушшёл из деревни с тяжелой шкурой Шерхана на плечах, а позади него бежали акела с серым братом, так что след был очень ясный. Скоро балдео подошёл к тому месту, где Акело повернул обратно и запутал след. Тут Балдео сел на землю, долго кашлял и ворчал, потом стал рыскать вокруг. Стараясь снова напасть на след, а в это время те, которые наблюдали за ним, были так близко, что он мог бы попасть в них камнем. Ни один зверь не может двигаться так тихо, как волк, когда он не хочет, чтобы его слышали. А Маугли, хотя волки считали его очень неуклюжим, тоже умел появляться и исчезать, как тень. они окружили старика кольцом как стаи дельфинов окружает пароход на полном ходу и разговаривали не стесняясь потому что их речь начинается ниже самой низкой ноты какую может уловить непривычное человечье ухо На другом конце ряда находится тончайший писк летучей мыши, которого многие люди не слышат совсем. С этой ноты начинается разговор всех птиц, летучих мышей и насекомых. « Это лучше всякой и другой охоты, сказал серый брат. когда Балдео нагнулся, пыхтя и что-то разглядывая. Он похож на свинью, которая заблудилась в джунглях у реки. Что он говорит? Балдео сердито бормотал что-то. Маугли объяснил. «Он говорит, что вокруг меня должна быть плясала целая стая волков. Говорит, что никогда в жизни не видывал такого следа. Говорит, что очень устал». Он отдохнет прежде чем снова отыщит след равнодушно сказал и багира продолжая игру в прятки и прокрадываясь за стволом дерева а теперь что делает этот убогий собирается есть или пускать дым изо рта люди всегда что-нибудь делают трудом сказал Маугли